Глава третья. Наставница. Лень Тайши проснулась от ссоры двух петухов. Она неохотно открыла глаза и уставилась на покрытый сажей потолок спальни. Маленький очаг в углу остыл за ночь, но легкая дымка еще висела в воздухе. Значит, дымоход опять забился. Мальчишка пренебрегал своими обязанностями, что неудивительно. Тайши занималась с ним не дважды, а трижды в день, иногда четырежды, что отнимало много сил. Утреннюю тишину вновь разорвало кукареканье. Старый охрипший петух запнулся, будто у него кончилось дыхание, или он подавился зерном. Молодой петух напротив кричал громко и пронзительно. Лёгкие у него были, что кузнечные мехи. Жилистый старый петух много лет исправно берёг свой курятник от хорьков, барсуков и горных духов. Тайши всегда ценила опыт, однако прекрасно понимала, как опасно полагаться на того, чьи силы на исходе. Может, уже настало время отправить старика на покой и передать бразды правления молодому? С другой стороны, молодое мясо гораздо нежнее, особенно если сдобрить его кунжутным маслом. Тайши поднялась с мраморной плиты, на которой спала. Она продрогла до костей. Разогнав дым рукой и набросив на плечи любимый халат из шерсти ламы, Тайши вышла из комнаты. На ходу, натягивая шерстяные перчатки и шаркая меховыми домашними туфлями, она миновала галерею, соединявшую главный дом с кухней, и вдохнула приятный запах жареного теста и горячего соевого молока. Ее любимые чайник и чашка стояли на маленьком круглом столике у двери. На овальной тарелке лежали сладкая белая булочка и персик. Перед тарелкой были аккуратно разложены несколько свитков с восковыми печатями. Наполовину они, вероятно, состояли из писем от поклонников и ненавистников. Как их различить? Наполовину — из счетов. Долги нужно платить даже когда живешь в изгнании. Особенно, когда живешь в изгнании. Тайши собиралась открыть первое письмо, когда вдруг заметила свернувшееся у очага во дворе тело. Скорее удивленная, чем встревоженная, она вышла из кухни. Прохладный горный ветер ерошил коричнево-белую шерсть ламы. Тайши сняла перчатку и, проведя ладонью над висящим котелком, не почувствовала жара. Внутри, в молочно-белой лужице, лежали два вареных яйца. Угли очага были еще теплыми. Она подошла к дзяню, который, закутавшись в грубое одеяло, спал мертвым сном. Из-под одеяла высовывались ноги. Одна была задрана на тюк сена, другая торчала в сторону, так что об нее ничего не стоило споткнуться. Чтобы примостить голову на другой тюк сена, Дзянь скрючил шею. Проснувшись, он должен был ощутить на себе все последствия неудобной позы. Тайше не сердилось, что дети засиживаются допоздна, и она не боялась, что они могут наделать ошибок. Пусть лучше наделают их здесь, под ее присмотром, чем в негостеприимном мире, где ошибка может означать смерть. Молодым людям нужно общаться. Дзянь и Цофи, сироты, воле судьбы оказавшиеся у нее под опекой, обрели друг друга и подружились, что неудивительно, когда вместе переживаешь бедствие и терпишь нужду, особенно здесь, на краю света. Они искали друг у друга поддержки, потому что больше никого рядом не было. Цофи вышла из сада, неся корзину редиски. Она поставила ее на деревянный стол возле очага. Я не стала его будить, сказала дочь картографа, ему надо отдохнуть. У пророчеств не бывает праздничных дней. Тайши уже собиралась щелкнуть Дзяня ветерком по носу, но передумала. Она заметила, сколько у него синяков и садин. Дзянь выглядел потрепаннее, чем обычно. «Вы его совсем измучили в последнее время», — сказала София. «Как успехи?» Тайши не сводила глаз со спящего ученика. «Он может пройти испытание хоть завтра, если я ему позволю. Оно касается только силы и способностей. Того и другого у Дзяня в избытке». Она постучала себя по лбу, но вот закалки у него маловато. А приобрести опыт невозможно, не рискуя разоблачением. Тайши решила не будить своего подопечного. Писание мудрого Гарама гласило, «Один день отдыха стоит трех дней тяжкого труда». Дзянь проделал долгий путь за три года, который прожил в столпах под ее руководством. Однажды, быть может, он займет ее место, место наследника семейного стиля Джан, но этого недостаточно. Передачу «Семейных секретов» Тайши никогда не считала главной целью. Дзянь предназначался для большего. Его задачей было убить вечного хана Катуа, и никто не знал, когда пророчество призовет Дзяня. Завтра, через 10 лет или никогда, если хан действительно мертв. Тайши знала только, что должна по мере сил подготовить мальчика, и времени было в обрез, хотя она учила его с рассвета до заката. Тайши подсела к Цофе. На длинном деревянном столе аккуратными прямыми рядами лежала редиска. Софи снимала с нее кожуру легкими медленными движениями и уже очищенной клала в миску с водой. Выглядело довольно просто. Тайши устроилась напротив и засучила рукав на здоровой руке. Софи усмехнулась, но все таки протянула ей второй нож. Тайши рассеянно покрутила его меж пальцев. Баланса никакого. Рукоятка еле держится. Лезвие тупое, как лауканский князь но военному искуснику редко достается безупречное оружие. «Меня уже тошнит от редиски», — заявила Тайши, отсалютовала ножом и бросилась в бой. Она подбросила овощ в воздух и нанесла четыре удара, два вертикальных и два горизонтальных. Затем поймала ее, повернула, снова подбросила, полоснула еще дважды, стукнула обратной стороной лезвия и редисочный кубик упал в миску. Софи это не особенно впечатлило, но все-таки она задвигалась быстрее. Пока девушка возилась с тремя редисками, Тайши справилась с пятью. Состязание не было честным. Пусть даже у Тайши действовала только одна рука, но, тем не менее, иногда ей нравилось сбивать с Цофи спесь. «Одна опытная рука превосходит две неопытных», — так говорил Гарам. Пусть даже большинство его изречений были вариациями на одну тему. Жизненная сила Цофи, ее ци, заключалась в голове. Это была девушка с острым и обширным умом, смышленая, честолюбивая, дерзкая и нетерпевшая несовершенства. Последнее Тайши нравилось больше всего. Но Софи была на редкость неуклюжей. Она, по крайней мере, три раза за год свалилась в пруд. Однажды она сломала нос, промахнувшись мимо двери. Наконец Софи умудрилась с разбегу врезаться лбом в единственное дерево на всем плато. Они одолели полкорзины редиски. На долю тайши пришлось вдвое больше, хотя никто, конечно, не вел счет. Софи внезапно вздрогнула и выронила нож. На пальце у нее показалась кровь, алая струйка потекла по ладони. Выругавшись, Софи зажала порез полотенцем. Тайши перехватила нож в воздухе и аккуратно положила на стол. Пальцы должны следовать за глазами, не забывая об этом, девочка. — У вас же не так, но и ты не я. Софи вытерла окровавленный палец. «Тайши, вы что-то замышляете? А что, мне нельзя просто так прийти на кухню и помочь?» Дочь картографа с издевкой произнесла. «Великий мастер Линь-Тайши не унижается до работы на кухне. Она слишком важная особа, чтобы возиться с редиской». Софи драматически воздела окровавленный палец. «Только когда великому мастеру Линь-Тайши что-то нужно или когда ей хочется жареной свинины в медовом соусе, она внезапно проникается желанием помочь». Умная девка с острым языком, хотя и склонная переоценивать свои кулинарные способности. Софи во многом напоминала Тайши другую, языкастую девку, пытавшуюся пробить себе дорогу в жизни. В юности Тайши была нахальнее вдвое, но и в половину не так умна. «Что с ним вчера стряслось?» — спросила она. Софи взглянула на Дзяня, который продолжал храпеть. Он сказал, что это секрет. Тайши пожала плечами. «Секрет так секрет. Говори!» Дочь картографа вздохнула. Вчера вечером разбойники попытались ограбить почтовую повозку. Он наткнулся на них и полез в драку. Тайши сжала кулаки. «Что?» «Не сердитесь, у него был трудный день». «Да плевать мне, что Дзянь полез в драку с какими-то криворукими мужланами. Мальчишки неисправимы. Но что за бесчестные ублюдки решили ограбить почтовый караван?» в ярости воскликнула Тайши. В трудные времена уважение к традициям первым терпит крах. На юге голод, на севере чума, сказала Софи. Государства сражаются, поля горят, крестьянские шайки множатся, как сорняки. Говорят, некоторые катуанские племена нарушили мир, отвергли договор кабальной службы и стали вновь вооружаться. А князья слишком заняты, сражаясь друг с другом, пробормотала Тайши. Самое время кое кому познакомиться с военными тяготами, особенно Шуланю. Может быть, кровожадности у него поубавится? Западные государства слишком далеко от Травяного моря. Они слышат о войне только издали. Совсем другое дело, когда это твой сгоревший урожай. «Вдруг нам повезет», — сказала София. «Может быть, Саан слишком занят войной, чтобы расследовать нападение? Может быть, никто к нам не придет?» Тайши покачала головой. «Придут, даже не сомневайся. Нападение на княжескую повозку — все равно, что нападение на князя». Похищение почты, посягательство на государство Джун Саан должен на это ответить. Если он проглотит оскорбление, последуют новые. Князь плох, если его слово не закон для всех. И потом, Саан слишком самолюбив. Вы не сердитесь на Зяня? спросила София. По-моему, он поступил глупо. Конечно глупо, сказала Тайши безнадежно разводя руками. Глупо и наивно. Пойми меня правильно. «Очень приятно, что он хотел принести мне персики, но это ведь дерьмо собачье, просто фрукты. Я не настолько вспыльчива». Она замолчала и задумалась. «Или нет? А что касается драки, мальчишки, которых пичкают боевыми искусствами, всегда валяют дурака от скуки. Неприятности их так и манят. Я не сержусь, но буду притворяться сердитой, пока он, наконец, не починит крышу, будь она проклята». «На прошлой неделе от дождя у меня намокли три книги», согласилась София и многозначительно взглянула на Тайши. «Этот разговор останется между нами?» «Разумеется». Первым делом, как только они поселились в столпах, Тайши сделала Цофи своим саглядатаем. Разумеется, в интересах Цзяня. Тайши не имела права на ошибку. Жизнь предреченного героя Тяньди была превыше всего. Впрочем, не менее важна для кого-то могла быть и его смерть. Тайши не хотела прозевать опасность. Кроме того, София жила под ее крышей. Девчонка, тем не менее, торговалась как дьявол. Она добилась от Тайши еженедельного жалования, права распоряжаться на кухне и клятвенного обещания, что однажды Тайши отомстит за смерть ее отца и убьет этих подземных головорезов из санбы. Временами девушка была надиво кровожадна. Еще она потребовала просторную отдельную спальню. У Тайши не достало духу сказать Софье, что эта комната некогда служила храмовой покойницкой. от чего-то страшно боялась трупов и привидений. Стражники приедут рано или поздно, сказала Тайши. До тех пор зянь будет сидеть дома. Так нельзя, возразила Софья. А если князь начнет расследование только через полгода? Можно. Софья скрестила руки на груди. Если вы так поступите, то перережете нить. Тайши усмехнулась. Девочка начиталась романтических бредней в чайном доме. Но, с другой стороны, ее угроза имела несомненный смысл. Последнее условие, которое она выговорила в обмен на службу, звучало так. Она перестанет шпионить, как только поймет, что действия тайши обманывают доверие Цзяня. Причем это оставалось на усмотрение Цофи. Девчонка умела стоять на своем. Насчет князей она тоже не ошибалась. Те действительно были слишком заняты, пытаясь друг друга удавить. В самом деле, пройдет полгода, прежде чем они начнут расследование. Дзянь не сможет выполнять половину своих обязанностей, если не выпускать его из дома. «Ладно», — сказала Тайши, — «будем жить, как жили. Но за почтой теперь ходишь ты. И Дзяня я никуда не пущу одного. Ты должна каждый раз его сопровождать. Ясно?» Софи вздернула голову. «Проштрафился он, а наказывают меня?» «К сожалению», — сказала Тайши, — «в жизни так часто случается. Извини». Ты заслуживаешь лучшего, но делать нечего. Она вытерла обе стороны лезвия полотенцем и отложила нож. Что-нибудь еще? Да, сказала София и продолжала осторожно подбирая слова. Мне нужна помощь в обучении Дзяня. Он сильно отстаёт. Что нужно? Еще бумаги и чернил, книг. У меня тут не монетный двор. Пусть пишет на коре. Нет, ответила София и бросила редиску в миску, забрызгав пол водой. Тайши заметила, что она очищена лишь наполовину. Дочь картографа продолжала. «Мне не хватает знаний. Я могу научить Дзяня читать и писать, но не могу объяснить ему смысл десяти принципов войны Гарама. Я могу научить его считать не только по пальцам, но рост цен на рис в Гияне для меня загадка. Я сама ходила в школу всего два года. Мне приходится учить Дзяня тому, что я не знаю сама». Софья обвела кухню энергичным жестом. «Тем более в этом захолустье». «Чайный дом — единственное место, где держат книги. Да и то одни любовные романы». «Ну и что?» — спросила Тайши. «Я тоже люблю пылающие сердца», — признала София. «Но мне нужна помощь, иначе далеко он не уйдет». Тайши попыталась ее подбодрить. Девушка действительно превзошла все ожидания. «До сих пор ты отлично справлялась. дзяню не нужно другого наставника. Тем более я не могу его себе позволить». «Этого недостаточно». Софья, как всегда, была к себе слишком сурова. Он не все понимает, а я слишком мало знаю. Дзянь имеет некоторое представление о географии, но понятия не имеет, почему в Лаукане дома никогда не строят дверью на север, почему Шуланцы не любят цифру 3 и почему жители Син при дворе опускаются только на одно колено. Я научила Дзянь истории, насколько смогла, но есть много вещей, которые я не в состоянии растолковать. Почему солдаты устраивают попойку в ночь перед боем? Почему все ненавидят Каобу? Что это за трехсотлетняя холодная война с белыми духами? Что такое вообще холодная война? И из-за чего они сражались? — Из-за ерунды, — сказала Тайши. Когда чжунцы впервые столкнулись с этим народом, посол белых духов не снял обувь, войдя во дворец. Софи передернулась. — Они ходят по дому, не снимая обуви? Вот невеже. Белые духи считают, что раздеваться на публике, в том числе обнажать ноги, неприлично. Поскольку посол упорно отказывался снять обувь, император велел его обезглавить. С тех пор и покатилась. Он получил по заслугам, сказала Цофи, явно обидевшись за джунцев. А почему шуланьцы не любят цифру 3? Тайши пожала плечами. Шуланьцы всегда молятся подвое. Быть третьим считается дурной приметой. А почему в княжестве Син преклоняют одно колено? Отец нынешнего князя в молодости был ранен стрелой в ногу. Он не мог совершать коленопреклонение, как положено, и при дворе это вошло в обычай. «Может, вы сами будете учить дзяня?» Тайши фыркнула. «Достаточно того, что я учу его не сносить лбом стены на ходу. Не хватало еще рассказывать ему о всяких глупых обычаях. Я подумаю, как тебе помочь, но не жди многого. Ты сама сказала, мы живем в захолустье и прячемся. Я не могу открыто искать наставника». Она посмотрела на воду, которая переливалась через край миски. «А кроме редиски что-нибудь есть?» Софья вздохнула. «Дзянь вчера утопил мешок с рыбой, когда свалился с потока ветра в реку, поэтому в следующие 10 дней мы будем есть редиску во всевозможных видах». Она принялась собирать очистки со стола. Ими питалась свинья. Тайши вынула из миски уродливую наполовину очищенную редиску. «Ты небрежно. Делай ровные движения. Работай запястьем, а не плечом. Да, госпожа, конечно, буркнула София. Непочтительный ответ Софии, сопровождаемый сердитым вздохом, затронул Тайши за живое. Она кое-что вспомнила и улыбнулась. Тайши никогда не мечтала о дочери, особенно после того, как сама ей побывала. С матерью у нее не сложилось доверительных отношений. Ху Юньши была некогда певицей при дворе Син. Она занимала почетное положение и мечтала открыть собственный театр. Но однажды молодой, дерзкий и красивый Линь Мун Нам явился ко двору за печально известным сокровищем чешу и глава. Любовь с первого взгляда, головокружительная страсть, брак. И только отец смог воплотить в жизнь свои мечты. С раннего детства Тайши довелось наблюдать, как мать увидала с каждым днем, теряясь в тени властного мужа. Тайши ненавидела ее за это. Лишь много лет спустя, когда она сама пыталась сделать себе имя, Тайши поняла, что была несправедлива. Но примириться с матерью она не успела. Та скончалась, когда Тайши воевала в землях белых духов. Только через три года она навестила материнскую могилу. «Война вредит торговле», — говорила София. «Нам не хватает всего, особенно масла и соли. Овощи испортятся, если их не заготовить. И все из-за самолюбия пяти бешеных быков, которые разоряют джун». Тайши вернулась мыслью в настоящее. Четырех. Цофия подняла миску с водой и прижала ее к груди. «Что?» Четырех быков», — повторила Тайши. «Быками считаются те, у кого есть пенис. Сунри стоит особняком. Слушай внимательно, девочка. Мужчины склонны стирать женщин со страниц истории. Не будем следовать их примеру». Это прозвучало резче, чем она хотела, но воспоминания о семье всегда ожесточали Тайши. «Я просто имею в виду их всех скопом. Какая разница?» Софи, казалось, удивила эта суровая отповедь. «Я думала, вы ненавидите Сунри». Не далее, как вчера, вы называли ее кровожадной, бездушной, жестокой. Тайши взяла нож и ловко покрутила его меж пальцев, пока он не лег рукояткой в ладонь, после чего вонзила его в стол, вогнав лезвие в доски целиком. Княгиня Сунри из Каобу, львица пустыни, безумная злобная баба. У нее такая же гнилая душа, как и у прочих. Но, тем не менее, ни одной женщине, кроме нее, еще не удавалось взойти на княжеский трон. Она, безродная наложница, проделала это, сокрушая ничтожных мужчин, которые вставали у нее на пути. Я охотно плюну на ее могилу, когда она умрет и превратится в плесень. Но Сунри более чем заслуживает место среди титулованных мужчин. Ты меня поняла? Софи дала волю досаде. Прекрасно. Четыре быка и одна корова разоряют окрестности своей дурацкой войной. Теперь вы довольны? Да, вполне. И Тайши взглянула на спящего наследника, который потратил даром уже полдня. К слову, о титулованных быках. разбуди -ка спасителя народов Джун. Я только что придумала для него три новых дела. Софи выловила из миски редиску и бросила в Дзяня. Сразу стало ясно, что никто не учил ее правильно бросать. Снаряд пролетел мимо головы Дзяня и три следующих тоже. «Не напрягай руку». Тайши встала рядом с девушкой и тоже взяла корнеплод. Секрет хорошего броска в том, чтобы оставаться расслабленной и гибкой. Грубая сила тут не поможет. Когда Фаузан придет поиграть, посмотри, как он бросает кости. Бог игроков знает мало фокусов, однако кое-чему поучиться можно. Тайши хотела бросить, но тут у нее свело плечо, и редиска плюхнулась на землю. Вот так надо бросать, да? Софи улыбнулась, но злорадство мгновенно сменилось беспокойством. Вы как? «Сойдет». Тайши, скрипнув зубами, сунула руку в рукав. Мышцы продолжали дрожать. Она подошла к спящему Дзяню и потолкала его мягкой туфлей. «Просыпайся, ленивый мальчишка». «Что? Что такое?» Испуганно воскликнул Дзянь и со стоном закачался из стороны в сторону, как перевернутая черепаха. Во всяком случае, проснулся он быстро. «Который час?» «Почти полдень», — сказала Тайши. «Помоги, София, с помоями для свиней» а затем приходи на опушку безголового леса. Говорят, ты свалился в реку и потерял рыбу. Будем учиться летать, пока ты не перестанешь плюхаться, как беременная жаба». Дзянь побледнел. «Безголовый лес? Вы же запрещали мне ловить там ветры. Из-за встречных потоков ничего не стоит разбить голову о камне». «Я в тебя верю», — заявила Тайши. «А я в себя не очень», — пробормотал Дзянь. Софи тоже встревожилась. «Давайте сначала все обсудим», — предложила она. Я тоже что-то сомневаюсь.